Глава 13. Места силы. День принес освежающую легкость. Дон Хуан и я подошли к месту, где миллионы лет назад произошло извержение вулкана. Местность была усеяна огромными кусками лавы и обломками искрящегося обсидиана, которые простирались в пустыню, как толстый серый ковер. «Индейцы Яки считают это местом силы», – прокомментировал Дон Хуан. Они говорят, что во всей этой лаве заключена энергия. «Что за энергия?» – спросила я, затаив дыхание. «Это та энергия, которая может заставить человека открывать для себя вещи из прошлого. Все, что нужно сделать, это взять камень, замолчать и выслушать его послание». «Вы действительно думаете, что камни могут говорить?» – спросила я. «Разве это не притянуто за уши?» «Не верь мне на слово», — ответил Дон Хуан, — убедись сама, правда это или нет. Он указал на холм недалеко от того места, где мы были. Давай взберемся на вершину этого холма. Это лучшее место, чтобы послушать камни. Хотя на мне была пара толстых туфель на крепкой подошве, камни и кристаллы обсидиана были острыми, а шатающиеся камни выскальзывались под ног. Приходилось быть осторожной, чтобы избежать порослей апунций с колючими шипами, торчащими между каменными глыбами. Мне однажды сказали, что колючки кактуса чрезвычайно опасны, так как они могут застрять в теле и попасть в сердце или даже мозг, вызвав внезапную смерть. Я не знала, правда это или нет, но я не собиралась проверять данную теорию. Когда мы добрались до вершины утеса, я уже задыхалась и присела отдохнуть, глядя на великолепный вид. Я видела всю пустынную долину с ее извилистой дорогой, уходящей в юго-восточном направлении. Пурпурные холмы вдалеке выступали на фоне неба, как зазубрины. Словно из ниоткуда, прямо над нами с карканьем пролетела одинокая ворона. Дон поднял глаза и заметил направление ее полета. Она летела на полуденное солнце. «Полет ворон означает что-нибудь конкретное?» – спросила я. «Могу поспорить, что это так», – ответил он, покачивая шляпой. «Особенно, если кто-то с ними близок. Вороны могут быть носителями сообщений. Но ведь приметы легко истолковать неверно. Что, если вы неправильно истолковываете сообщения?» – спросила я. «Тогда могут произойти всякие досадные вещи. Ты можешь в конечном итоге броситься вперед, когда следует тянуть время». Или ты можешь упустить подходящую возможность по пути, потому что не решаешься действовать. «Вы имеете в виду, что ворона может спасти вашу жизнь?» – спросила я. «Может», – согласился Дон Хуан. «Вороны и другие существа служат проводниками. Они говорят магу, что и когда делать. В мире война время имеет решающее значение. Если вы упустите свой шанс, он может никогда не вернуться» окончательность его слов заставила меня поежиться. Он знал, что я имела в виду. Это было состояние рассинхронизации с жизнью, чувство внутреннего дисбаланса, когда никак не можешь поймать гребень волны, чтобы скатиться по ней. Но она всегда разбивается от тебя. Поэтому вместо впечатляющего путешествия человек чувствует себя подавленным, как будто он столкнулся с непреодолимой силой, когда меньше всего был готов к этому и ничего не может поделать. «Вот что я имею в виду под подходящим моментом», — согласился Дон Хуан, когда я описала ему это состояние. «Что вызывает это состояние неуместности?» — спросила я. «То, что мы потеряли связь с нашим двойником», — ответил он. «Я не понимаю, можете ли вы объяснить, что имеете в виду?» «Я имею в виду, что когда мы рождаемся, мы внутренне связаны с нашей другой стороной». Линии связи с нашей «большей копией», так сказать, открыты. Но по мере взросления мы постепенно разрываем эту связь и живем только половиной нашего существа. Поэтому мы всегда уравновешены и чувствуем, что чего-то не хватает. Дон Хуан на мгновение остановился, как бы гадая, стоит ли продолжать. «Есть и еще кое-что», — сказал он. «Это связано со способом зачатия человека». Если вы собираетесь рассказать мне о скучной теории зачатия, я ее уже слышала от Клары. Ну, Послушай еще раз, потому что очевидно, она не дошла до тебя. Потомки любых любовных отношений будут полны энергии и смогут жить настоящим моментом, только если оба родителя сексуально возбуждены. Если только у одного из родителей случился приступ возбуждения, энергетическая природа ребенка выйдет из равновесия и часть его всегда останется позади. Если ни один из родителей не был очень возбужден, как это часто бывает после многих лет жизни с кем-то, ребенок окажется, как мы это называем, скучным зачатием и не сможет энергетически уловить течение жизни. «Это мрачный сценарий», — сказала я. «И ничего нельзя с этим поделать. В конце концов мы не несем ответственности за то, что произошло в момент нашего зачатия». Конечно, есть и другие факторы, помимо первоначального прилива энергии. Это задача восстановления связи с двойником. Это может сделать каждый, как и было задумано. «Как можно восстановить связь с двойником?» – спросила я. «Уменьшением чувства собственной важности, а развитием абстрактного мышления и поведения, умением не зацикливаться на конкретные вещи». Относись ко всему как к проявлению энергии, а не как к объективной реальности. Сосредоточение внимания на себе требует энергии, необходимой для эффективных действий. Например, сожаление о прошлых поступках или чрезмерная вовлеченность или озабоченность результатами чего-то обременяет человека, так что он не может действовать эффективно, спонтанно и в нужное время. Что если просто не знаешь, что делать и когда это делать? — спросила я жалобным тоном. «Ты должна остановиться и подождать, пока не уловишь движение вещей», — ответил Дон Хуан. «И прислушайся к знакам, наблюдай за проявлениями окружающего тебя мира. Они действуют непосредственно на твое энергетическое тело. Конечно, для этого нужно быть абсолютно текучим и свести свои желания к нулю. Ты не должна спешить, тебе не нужно контролировать вещи или манипулировать ими». Тогда ты сможешь услышать шепот мира. Иногда приметы подсказывают, что надо делать. Например, какое растение выбрать от того или иного недуга. Или они предсказывают исход действий. Конечно, и другие силы тоже могут сказать вам это. Что за силы? Голос видения, например. Он исходит непосредственно из твоего энергетического тела. Или он может исходить от другой структуры, которая дает тебе советы. В любом случае, он советует тебе из места, недоступного для твоего обычного физического тела. И ты должна открыть канал в это место. Дон Хуан был необычайно серьезен. Он все время смотрел на склон, словно ждал, что нечто произойдет. Неожиданно он поднял руки над головой и потянулся. Я повторила его движение, которое можно сравнить с обезьяной, свисающей с невидимых ветвей деревьев. Я не могла не заметить, что небо было лазурно-голубым, а не серым и туманным, как в Лос-Анджелесе, где уже за несколько кварталов иногда не видно было небоскребов. Небо представляло собой кристально чистый и непроницаемый полог. Я представила, что могу слышать звуки за много миль, так как в воздухе не было ничего, что могло бы помешать волнам распространяться. «Посиди немного здесь, успокой свои мысли и прислушайся к лавовым камням», — сказал Дон Хуан. «Я пойду на другую сторону холма, чтобы не нарушить твою концентрацию». «Это не нарушит мою концентрацию», — сказала я ему, но он уже скрылся за поворотом. Я собиралась последовать за ним, когда мне пришло в голову, что он, возможно, пошел пописать за камень. Я решила остаться и попытаться послушать камни, как он и предлагал хотя я понятия не имела, что он имел в виду, или что я должна была услышать, если буду их слушать. Мне потребовалось много времени для успокоения мыслей. Я злилась на свою мать за то, что она не была сексуально возбуждена, когда зачинала меня. Хотя Нилида сказала, что видела, как мой отец буквально сошел с ума от страсти, но моей матери это не понравилось, и она почти ничего не чувствовала. Я винила ее в своих недостатках. В том, что мое благополучие зависело от других, я прекрасно понимала, что это была катастрофическая ситуация. Пока я размышляла об этом, мой взгляд привлек светящийся объект примерно в 20 футах передо мной. Солнце отражалось в куске стекла, а может это был обсидиан или даже кусок металла. Пока я смотрела на него, мой внутренний диалог постепенно утих. В засушливой пустыне разум, кажется, разглаживается и сам становится подобен этой местности. Периодические всплески внутреннего беспокойства и недовольства растворяются, так что внутри и снаружи не остается никаких препятствий, ожиданий или предубеждений, которые мешают естественному потоку энергии. А продолжая свою практику созерцания, я испытала момент долгожданного освобождения как будто беспокойство, которое давило на меня, внезапно покинуло меня. До этого момента я не осознавала ужасных опасений, связанных с возложенным на вас бременем я. Казалось, намного проще просто отпустить его, чем таскать как бесполезный багаж. Я сканировала землю, пока не нашла то, что искала. Камень, находившийся близко к светящемуся объекту, казалось, фокусировался на мне, как маяк. Я подняла камень и посмотрела на него. Это был обычный кусок лавы, легкий и пористый, но каким-то образом я нашла с ним взаимопонимание. Создание симпатической связи с неодушевленным предметом может показаться странным, но внутри этого камня было движение. Я наблюдала за ним. Он был гладким и круглым, и на его черной поверхности выступали желтые точки. Я следила за линиями глазами. Затем я увидела свечение вокруг него. В своей бесконечности его блестящий полированный цвет одновременно был дружелюбным и поражал. Следуя внутреннему указанию, я прижала камень к своему животу. Я не ожидала ничего услышать, потому что не слушала ушами, а Дон Хуан не указал мне, что делать. Удивительно, но аморфный кусок лавы начал мне что-то рассказывать. Я подумала, что просто фантазирую, но это уже не имело значения, я все равно это слышала. Это была своего рода игра, в которую я играла, пойдя на поводу у Дону Хуана, чтобы потом было о чем доложить. Мысленно я спросила камень, откуда он взялся, и сразу почувствовала сильное покалывание в моей матке, и узнала о камне вещи, которые для рационального ума были бы абсурдными. Например, камень рассказал мне, на какой глубине в земле он зародился, описывая, что это было похоже на утробу. Он родился или, скорее, был извергнут огромной силой много лет назад. Он рассказал мне, как он считает время в эонах, а не в годах, как мы. И с учетом ограниченного временного диапазона, который мы называем историей, наши жизни ничтожны по сравнению с прошлыми эонами. Он рассказал мне о нашей слепоте о той серьезной ошибке, с которой мы действуем, о том, как мы думаем, что манипулируем природой и контролируем ее. Хотя на самом деле это просто мираж, качество саморефлексии и, прежде всего, нехватка времени. Пока я держала камень, у меня возникло странное ощущение, что я вижу более глобальную картину, в которой я была существом, контролируемым и подгоняемым безжалостными силами к неизбежному разрушению. Я ощущала это в своем животе как серию мягких волн. Это было приглушенное движение, исходящее от ядра камня, когда я прижимала его к своему животу. Я впитывала суть камня, пока все мое тело не покрылось слоями тонких вибраций. Затем, когда один за другими начали возникать различные экзистенциальные вопросы, меня охватила глубокая меланхолия. Зачем я живу? Кто я? Какой во всем этом смысл? Какое-то время я сидела на вершине холма в центре небытия, размышляя о тщетности жизни, когда дрожь, прошедшая через меня как гром, потрясла меня до самой глубины. Я почувствовала высвобождение чувств, которые не могла назвать или определить. Я вспомнила слова Клары о том, что причинам мужского самодовольства нет конца. Вместо того, чтобы бороться или сдерживаться, я позволяла холоду пройти, пока все не успокоилось». Я чувствовала себя истощенной, словно извернулся вулкан, изливший горы зацепок и беспокойства. Переживания, которые я не смогла полностью воспроизвести, возникали так внезапно, что я не могла остановиться, чтобы изучить их. У меня даже не было времени сделать глубокий вдох, чтобы отогнать чувства. Я поняла, как багаж памяти и опыта сделал меня тяжелой, обременительной, наделенной беспокойством о том, что я думаю, чувствую. «Хочу или не хочу?» Эти ментальные измышления только подавляли меня, поэтому я редко синхронизировалась со временем и жизнью. Я хотела отпустить все, что было внутри меня, оставить все позади, начать с нуля, чтобы я могла быть свободной. Но что-то в моем «я» не хотела отпускать это. Оно цеплялось за жизнь и хотело забыть. Однако послание от вулканического камня заключалось в том, чтобы оставить все, как есть не беспокоиться о мелочах, не напрягаться и не мешать. Все само о себе позаботится. Живите сегодняшним днем, потому что тяжесть наших вчерашних дней утащит нас вниз, а мысли о завтрашнем дне отвлекут нас от вашей нынешней цели. Камень сказал мне, что есть способ восприятия без обладания. Это просто позволить жизни разворачиваться вовне, какой бы она ни была но чтобы она неразрывно сливалась с тобой самим в любой конкретный момент. Я посмотрела на камень и поблагодарила его за послание. Я собиралась положить его в карман, чтобы унести в качестве напоминания о том, как важно отпускать все, но вдруг почувствовала, как меня похлопали по правому плечу. «Ты ничему не научилась из своих поразительных прозрений?» Услышав голос, я тут же уронила камень и посмотрела вверх, застыв и поперхнувшись на вдохе. Передо мной стояла Нелида. Я ощутила такой толчок внутри живота, что побоялась, что не добегу до туалета. Нелида приказала мне немедленно принять позу, полусидя, полупреклонив колени, которую маги используют во время сильного волнения. Она помогла мне подставить правую ногу под промежность, и при этом правая ступня прижалась к промежности, а мое левое колено было согнуто, бедро и икра прижаты к моему телу. «Использую эту защитную стойку каждый раз, когда ты получаешь шок», – посоветовала она. Я посидела так несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Я была уверена, что Нелида возникла из ниоткуда на склоне холма в образе девы. Тогда я осознала абсурдность этого и сказала себе, что Нилида вероятно, ждала на другой стороне холма. И Дон Хуан сказал ей, где меня найти. «Мне больше нравится объяснение появления девы из ниоткуда», — сказала Нилида с улыбкой. «Это могла быть и дева из лавы. Построим здесь грот. Люди будут приходить отовсюду, чтобы поклониться мне. Как говорится, там, где есть поклонение, даже камни излучают свет». Я посмеялась над ее беззаботным настроением, и мне стало легче. Неллида села на ближайший камень. Я не могла не заметить, насколько элегантно она была одета. На ней были брюки-кулоты цвета хаки, соответствующий жакет и высокие черные ботинки из мягкой кожи напа. Она была похожа на женщину из рекламы туристического журнала. «Ты завидуешь моей одежде?» – спросила она, заметив мой взгляд и я почувствовала, что краснею. Меньше всего мне хотелось завидовать одежде Нелиды, но что-то во мне ничего не могло с этим поделать. Я была такой неряшливой, помятой, что чувствовала себя грудой грязи рядом с ее прекрасным и свежим видом. Как можно было выглядеть так стильно в пустыне? Мне и в голову не пришло одеться, чтобы бегать по скалам и кактусам. «Я бы хотела избавиться от постоянной зависти», – пожаловалась я но я ничего не могу поделать. Каждый раз, когда я вижу кого-то в чем-то дорогом или красивом, я тоже этого хочу». Она засмеялась и напомнила мне, что я только час провела, очищая себя от своих желаний и привязанностей. «Что случилось со всем вашим катарсическим пониманием, молодая мисс?» сказала она, улыбаясь. «Ну, по крайней мере, ты не занимаешься созерцанием мужских промежностей». «Прошу прощения, зачем мне смотреть на мужскую промежность?» Нелида улыбнулась. «Ты удивишься, сколько женщин одержимы мужскими ягодицами. Каждый раз, когда некоторые женщины сталкиваются с мужчиной на улице, их глаза автоматически блуждают в этом направлении». «Ну, для меня промежность – наименее интересная часть их анатомии», – раздраженно сказала я. «Возможно», – сказала она, подмигивая. Но я имею в виду, что наши глаза обучены искать вещи. Для некоторых из нас это хорошее лицо или задница, а для других одежда. Мы все были обучены, как обезьяны, схватывать и жаждать вещей. Думаю, ты права, сказала я, но я не могу не желать того, что есть у других. Ты не знаешь, но владение вещами не важно, сказала она. Нет необходимости напрягаться или бороться. Я рассказала ей, как моя мать всю жизнь боролась за приобретение вещей – фарфор, мебель, украшения для дома. А если у нее не было денег на покупку определенных вещей, что обычно имело место, она чувствовала себя обделенной и несчастной. В ее глазах всегда было выражение разочарования и зависти, когда мы приходили в гости к друзьям, и она видела что-то для своего дома, например, подходящий набор кухонной утвари или подходящие чемоданы, или когда появлялась одна из ее подруг с новым платьем или пальто. «Когда я уходила, я отказалась взять все, что она оставила для меня», — сказала я вызывающе. «Ты, возможно, не взяла ее вышитые скатерти, которое она хранила для тебя в своем сундуке с приданным», — сказала Нилида. — «но ты определенно приняла ее зависть. Лучше бы ты взяла салфетки и столовое серебро, а жадность оставила позади». Это чувство жадности было наследием, которое она передала тебе. «Легко оставить что-нибудь материальное, например, салфетки», — сказала я. «Это вещи реальны, но зависть не настоящая». «Как я могу отпустить то, что нереально?» «Начни с перепросмотра», — посоветовала Нелида, «Но ты продолжаешь возвращаться к вещам, которые давно следовало отбросить». «Я даже не осознавал, что это часть моего багажа», сказала я. «Что ж, теперь ты знаешь. Энергия выходит из глаз, а также входит через них. Так что контролируй, на что ты смотришь. Крайне важно тренировать глаза». «Как можно тренировать свои глаза?» «Все твои усилия направлены на формирование твоего энергетического тела и никогда не должны отклоняться от этой цели», сказала Нелина. Перепросмотр – это только начало. Ослабь свою привязанность к повседневной жизни и уменьши силу, с которой предметы сталкиваются с энергией твоих глаз. Теперь используй эту дополнительную энергию не для усиления своей зависти, а для создания своего энергетического тела, своего двойника. Вместо того, чтобы отражать зависть, используй глаза, чтобы вдвое зарядиться энергией. Только своим энергетическим телом ты можешь совершить абстрактный полет. «Почему ты называешь его абстрактным полетом?» – спросила я. «Маги верят, что есть и другие вселенные, помимо той, в которой мы родились», – ответила она. «Но только тот, кто накопил достаточно энергии, может пересекать и перемещаться через разные перекрестки». «Чем отличаются другие Вселенная? спросила я. «Мир, в котором мы рождаемся, материален и определяется органической материей, управляемой физическими законами», – сказала она. Он линеен и объективно организован во времени и пространстве. Но, имея достаточной энергии, мы можем пересечь границы, разделяющие миры друг от друга. Существуют миры, в которых энергия неорганическая, не линейная, а круговая, всегда присутствующая и в ней временная. Такой мир состоит не из материи, а из энергии и сознания. А войти в другие миры можно, только став бесформенным и практически абстрактным. По сути, человек становится телом сновидения, и пересечение этой грани является абстрактным полетом. Так что не трать свою энергию на зависть к материальным предметам, которые ты никогда не сможешь унести с собой. Они просто сокрушат тебя и заставят остаться. Используй свою энергию, чтобы создать свое энергетическое тело, чтобы ты могла совершать абстрактный полет. Как мне создать свое энергетическое тело? спросила я. Нелида не ответила, но показала направление своим указательным пальцем, чтобы я следовала за ней. Мы покинули вершину холма и остановились на поляне, где она сказала мне развести костер. Когда мы собрали достаточно дров, я зажгла огонь своими спичками. Только тогда Нелида села на большой камень и снова заговорила со мной. «Один конкретный магический пас предназначен для создания энергетического тела», — сказала она и когда-нибудь его тебе кто-нибудь покажет. Но теперь мы должны использовать пламя для изменения направления твоих глаз, чтобы они больше не отражали человеческие заботы, а отражали тело сновидения, глаза двойника. Она сказала мне смотреть на пламя через полузакрытые веки, затем повернуть голову влево и визуализировать огонь, идущий из того направления. Затем мне пришлось снова повернуть голову в центр снова посмотреть на настоящее пламя, опять повернуть голову влево и визуализировать пламя. Я снова повторила это действие, и она сказала, что теперь мои глаза отвернуты от направленной повседневной жизни, так что мирские вещи больше не будут привлекать меня так сильно».